Молодая женщина рассмеялась, рассеяв несколько сгустившуюся атмосферу. Не преувеличивай, и ты даже все-таки не мой брат. Но это брат вашего отца, его сводный брат. Удивительно, как мы любим в нашей семье половинное родство. Во всяком случае, такой уровень родства совсем не страшен, и я здесь совершенно права. Нет, я никогда с этим не соглашусь. И душа вашей матушки и все вокруг не согласятся. Впрочем, все это просто слова, и мне стоит успокоиться. Даже если месье Тремен дойдет до того, что согласится удовлетворить свою страсть, он никогда не женится на вас. А это мы еще посмотрим. И запомни, пожалуйста, следующее. Я всегда добиваюсь, чего хочу, а здесь я получу все, — добавила она широко раскинув руки и как бы охватывая пространство, мужчину, его богатство, его дом и и то сокровище, которое он получил во время войны и хранит его на случай каких-нибудь несчастий. Он говорил однажды о нем моей матери после ночи любви. Это драгоценные камни, которые он привез из Индии, и, конечно же, они меня очень интересуют». Просто возмутительно, что ему даже не пришла в голову мысль хоть одну драгоценность подарить матушке. Она бы не захотела ее взять. Может быть, даже почувствовала бы себя оскорбленной. Вот если бы он женился на ней. Но вы-то, вы-то, а вы подумали о детях. Мне кажется, что надо думать и о них, особенно о девочке. Она презирает вас и не доверяет вам. Молодая особа как бы отбросила небрежным жестом это препятствие. «Фу! Ее выдадим замуж! Что касается маленького Адама, то он довольно глуповат и как собачка следует за Артуром. А с ним, согласитесь, у меня не должно быть никаких проблем. Ну, хватит, перестань дуться и заканчивай меня причесывать. Мне нужно очень хорошо выглядеть в ближайшие дни. Я должна быть все красивее и красивее». «Вы и так красивы!» — Позвольте мне задать вам еще один вопрос. — Какой? — Под каким предлогом вы собираетесь остаться здесь? — Вы уже вручили подарок, и если вас не пригласят остаться погостить, вам будет трудно задержаться здесь против воли всех. — Но я ведь могу пожить здесь несколько дней возле моего младшего брата. Что за манера все драматизировать? Здесь живут воспитанные люди, и я не думаю, что завтра на рассвете мне предложат покинуть этот дом. К тому же я еще не закончила здесь свои дела. Я собираюсь съездить в Огонь, Артуру, и что-то можно сделать, чтобы он стал обитаемым. Я могла бы выразить желание пожить там некоторое время. Как вы можете? Ведь там ничего не осталось. Ведь перед нашим отъездом мы с Леди Мари вынуждены были там все продать потому что у нас совсем не было денег. Я не представляю, что вы там будете делать. Почему бы там не посадить розмарин?» Увидя изумленное лицо своей горничной, Лорна снова рассмеялась, потом продекламировала голосом полным нежности. «Вот розмарин, на память, любовь моя, прошу вас, не забывайте меня». «Тебе никогда не приходилось видеть Гамлета в театре?» У меня никогда не было на это времени. Да и мы с Миледи все время жили в деревне. Жаль. Это прекрасная пьеса, и я вообще люблю Шекспира. Вот видишь, — добавила она, сладко потягиваясь, — я совершенно уверена, что мне все удастся, если я буду лелеять воспоминания. А ты мне будешь хорошей помощницей, ведь ты жила там с ними. Вам это не удастся. «Нельзя разжечь жзолу». «Нет, но иногда там остаются тлеющие угли, и стоит падуть...» «Ну, хватит болтать, я просто падаю от усталости и хочу спать. Помоги мне лечь и иди спать сама». В тот вечер, когда все разошлись по своим комнатам, Клеманс и Пантантен засиделись у огня на кухне как они частенько делали, когда шум в доме стихал. Они жарили каштаны и грызли их, запивая горячим сидром. После длинного трудового дня они отдыхали и обменивались впечатлениями.